Глава 13. Шухер на базе. Ведь гравитационное поле Земли, вещал Стёпа. Условно однородное, а те локальные и очень сильные отклонения, которые мы здесь наблюдаем. Да, как говорится, и тут Астапа понесло. Я ни черта не понимал, о чём мне втирает доцент и постепенно погрузился в свои мысли. Вот начнётся сбор у Иваныча, и можно будет проникнуть в первую лабу из-за пароти жёсткие в главном компьютере. А ведь там куча информации, которая может помочь людям. Ведь в принципе, я делаю работу для тёмного, так и не разобравшись в деталях. А эти учёные, милые и интересные люди, они любят свою работу и стараются на благо всего человечества, ищут способы развития и улучшения жизни. Стоп. Какого нахрен улучшения? Я помотал головой и скривился от боли в затылке. И ведь добрые и отзывчивые люди из этой американской компании вложили столько средств не для себя, а во имя развития цивилизации. Не побоюсь этого слова во всём нашем рукаве спиральной галактики. Стёпа, что за хрень ты несёшь? Офигел я. Доцент замолчал и растерянно поправив очки заморгал. Какие отзывчивые, какие средства, ну, для развития человечества, неуверенно сказал он. Стёпа, у тебя голова в затылке не болит? Ну, он потрогал голову сзади. Есть немного, но я как-то привык, здесь часто голова болит, в зона всё-таки. А скажите мне, товарищ доцент, у вас здесь есть иконированная комната? Да, конечно, мы в ней опыты с артефактами проводим. А что? «Покажете? Мне интересно». «Да, конечно, пойдемте. У нас там такое оборудование установлено. Вы ахните». Степа поволок меня по коридору и втолкнул в какую-то комнату, заставленную какими-то приборами. «Вот, посмотрите только». Я прислушался к своим ощущениям. Голова прошла, помотал ею для проверки. «Нет, все нормально». «Степа, у тебя затылок еще болит?» «Нет». Я же вам говорю, это зона, и здесь, Стёпа, а на территории базы какие-нибудь излучатели или антенны есть? Конечно. Возле американской казармы, они со спутником связываются через неё или что-то там замеряют, точно не знаю. Охренеть, как всё просто. Злюка был прав, что ты там втирал про добрую американскую компанию. Про добрую кого? Стёпа, вам тупо промывают мозги. Я здесь человек новый, и поэтому нестандартные для себя мысли заставили меня насторожиться. Вы с головой погружаетесь в свою работу и поэтому ничего не замечаете, а вас тупо зомбируют. Скажи, когда ты выходил за территорию, у тебя хоть раз там болела голова? Нет, не припомню такого случая. Вот, а там зона всё-таки. Я как-то и не задумывался об этом. «Значит, эти ублюдки мало того, что заставляют нас вкалывать за гроши, так еще и внушают, что это здорово и чертовски приятно. То-то я смотрю». «Вот теперь я тебя узнаю, Степа», — перебил я его. «Вот теперь это говоришь ты. Нам не пора к Иванычу?» «Без семи-три, да, надо собираться. Я только Николая Петровича предупрежу, что образцы отнесу». Мы вернулись в комнату с гудящим аппаратом. И Степа отстегнул емкость с корешками. И отмазка, если что, будет. Ученый связался с кем-то по интеркому на стене, наговорил какую-то лабуду, из которой я понял только отдельные слова. «Николай Петрович, это Шульженко. Я обработал новую партию. На аппарате. Для проверки. И отнесу результат в отдел для анализа. По процессу стабилизации. Добро!» – отозвался ящик. «Все, можем идти». Только нож под комбинезон спрячьте, а то он в глаза бросается. И контейнер свой к груди прижмите и рукой придерживайте. Вот так. Все, с Богом. Мы снова вышли в коридор и направились к выходу из лабы. На улице свернули за угол и пошли к приземистому зданию с большой единицей на стенах. Навстречу нам шли двое охранников. По гнусным рожам я определил, что они из внутреннего охранения базы. «Не смотрите в их сторону, а слушайте меня и кивайте», — в полголоса сказал доцент и громко понес что-то несусветное. «Но если предел стабилизации поля заканчивается пиковым всплеском при полном затухании внутренней реакции, мы прошли мимо охраны, которая даже не посмотрела в нашу сторону, а только скривилась при звуках называемых терминов. И вот только тогда результат можно считать положительным». С этими словами Стёпа распахнул двери первой лаборатории. К кому? спросил рыхлый неряшливый мужик, сидящий за столиком в предбаннике. Образцы Коробову на анализ отдать, ответил Стёпа. А, проходи. Стой, а это кто с тобой? Как кто? Ложечкин, лаборант наш. А, ну да, проходи. Охранник махнул рукой и уткнулся в кроссворды. Вот видите, никто и не подумал, что вы не лаборант. Очки и комбинезон сыграли свою роль. Повернулся ко мне доцент, когда мы вышли в коридор. А, кстати, очки вам идут. Зрение у вас нормальное, и вы в них щуритесь, как будто у вас минус 5. Где комп? Сейчас, вон третья дверь по левой стороне. Там центр базы данных, как говорит Иванович. Я вон туда образцы отнесу, но ну а вы давайте делайте, что собрались. Жалко, конечно, наработок по образцам. Но как подумаю, кому они служить будут. Эх, вперёд. Стёпан нырнул во вторую справа дверь. Я подошёл к третьей слева двери и взялся за ручку. Вот и настал момент истины. Сейчас ещё часть информации о зоне перестанет существовать. Когда все отчёты писались на бумаге и каждая запиралась в сейф, так просто информацию не уничтожить. Ладно, что-то я расслабился. Потянул дверь на себя. Опа, а в комнате двое. Но дело есть дело. Вы к кому? Повернулся ко мне один, сидящий за монитором и барабанящий пальцами по клавиатуре, как заправская секретарша. По ходу к вам. База данных здесь же находится. А кто вы, собственно, такой? Так я это. Пришлось вспомнить легенду Стёпы Ложечкин, лаборант из четвёртой лаборатории. Иванович сказал результаты по образцам залить в базу. А, понятно. Вон туда, учёный ткнул пальцем в один из коробков. Вставляйте накопитель. А это главный компьютер, уточнил я. Да где там, главный временно заблокирован. Вон он в спящем режиме стоит. Подойдя к системнику и открыв контейнер, вытащил таинственный карандашик. Но куда его вставлять? На панели виднелись отверстия под разные типы разъёмов, но торцы карандаша были гладкими, без каких-либо выпоклостей или впадин. Ух ты, стоило поднести мастер-ключ, как его называл Злюка, к панели, как край карандаша поплыл, вытянулся и принял вид стандартного USB-разъёма. Нехилая технология, явно не наша. Но и американцы до такого додуматься не смогли бы. Это попахивало мистикой, если не сказать больше. Вставил карандаш в гнездо, и системный блок до того тихо шелестевший, взвыл кулерами, и на мониторе перед тем учёным, который приставал ко мне с глупыми вопросами, на пол экрана протаяла надпись: "Целостность блок контура восстановлена. Запущен административный комплекс". "Что вы там? Как вы смогли?" Оба учёных повернулись ко мне. Один рванул было к системнику, чтобы схватить флешку, но я протрацевал ему в нос с правой руки. Второй попытался сбежать, пришлось кинуть в него стул. Когда оба угомонились, взял мышку и кликнул на жесткий диск правой кнопкой. В выпадающем меню нашел строку «Дефрагментация». Хотел нажать, но ниже заметил «Копировать на мастер-ключ». Заинтересовавшись, открыл функции ключа и оторопел. Объём доступной памяти высветился более и какая-то огромная цифра, которую даже прочитать не смог. Байт. Не знаю, сколько это на наши деньги, но интуиция подсказывала, что дохренища скопировать, что ли. Скопируй, прошелестело в голове. Кликнул на скопировать. С учётом того, что жёсткий диск весил порядка 8 ТБ, копирование заняло всего минут 7. Какой мощности процессоры использовались в этом компьютере, мне неведомо. Информация скопировалась, и теперь оставалось только стереть данные. За дверью послышались быстрые приближающиеся шаги. Я метнулся, запер замок и поставил его на предохранитель. Вовремя кто-то сильно дёрнул ручку с той стороны, потом в скважине поворочился ключ. Здесь закрыто, закричал кто-то в коридоре. Вызывайте охрану. Надо ломать дверь. Вернувшись к компу, кликнул форматирование диска. Система запросила пароль. Честно говоря, не ожидал и немного расстроился. Нахально ввёл своё прозвище. Не помогло. Попробовал заглавными буквами. Не то. Латиницей нет. Долго пытался вспомнить, как будет кабан по-английски, но с учётом того, что в школе учил французский, И то не знал его, плюнул на это неблагодарное дело. Почему-то вспомнил Швайн, «свинья» по-немецки. Не подошло. Но «Ну какой же пароль? «Иваныч», — всплыл ответ в голове. «Иваныч?» — удивился сам себе. «А он тут при каких делах к моей флешке?» «Ах, да, руководитель проекта, точно. Ну, зато сам догадался». Откуда-то издалека, как слабый ветерок, пронесся смешок. «Иваныч!» — отторобанил я по клавишам. «Дефрагментация!» — отозвался компьютер. Шкала выполнения быстро заполнилась до ста процентов. Всплыло окно. Процесс завершен. «Ну, пора линять из этого гадюшника. Тем более, что двери с коридора начали таранить чем-то тяжелым, и она стала потрескивать». Стекло в окне оказалось пуленепробиваемым и морозоустойчивым. Хорошо скальп с собой взял, проделал большую аккуратную дырочку и вылез на свежий воздух и сразу попал в большую суматоху. Кто-то кого-то звал, кто-то отдавал приказы оцепить лабораторию, кто-то требовал стянуть всю охрану к выходу с базы. Топот ног, кто-то даже закричал: "Сдаёмся!" Я был рванул на цырлах к воротам. Но, увидев кучу народа, бегущую оттуда, резко передумал. «Что делать? Что делать?» «Мля, положу здесь буйну голову к чертям собачьим и жукам майским». «О, вспомнил, в четвертой лабе на галактике остался деактиватор, без него мне не выбраться. Надо идти в четвертую». Сориентировавшись на местности, стал пробираться в нужном направлении. дошёл до какой-то двери, которая при моём приближении распахнулась, и из неё вышли двое. Один в похожей на мой комбинезоне и белом халате, второй в армейском камуфлированном прикиде. Молодой человек, вы бы чему здесь? спросил человек в халате. Объявлена тревога, и все должны находиться на своих местах. Вы из какой лаборатории? Так я, Ложечкин, применил я уже опробованную палочковоручалочко. Лаборант из четвёртой лаборатории приносил результаты анализа образцов. Ещё четвёртый? У нас в четвёртой нет никакого Ложечкина. Я заведующий четвёртой лабораторией, и вас не знаю. Стоять! Охранник схватился за автомат. Пришлось кинуть ему в голову контейнер для артефактов. Охранник взбрыкнул ногой, и стукнувшись затылком об металлическую дверь, сполз на землю. Завлаб вскрикнул и крысой метнулся в помещение. Я забежал следом и попал в тюрьму. В нос ударил спёртый запах мочи и экскрементов. Узкий коридор с двух сторон был отгорожен металлической решёткой, за которой стояли, лежали, сидели люди. Завлаб нырнул в маленькую комнатуху при входе и пытался там запереться. Дверца вроде крепнкая была, но скальп пропорол её вместе с замком. Распахнув её ногой, я, скорчив страшное лицо, начал надвигаться на заведующего. Тот от избытка чувств грохнулся в обморок. Слабенький такой заулап, нервный. Нус, и чего теперь? Меня здесь тупо гранатами закидают и кердык. Сталкер, сталкер, помоги! Открой решётки, зашептали голоса в голове. Выпусти, помоги нам. Мы поможем тебе. Я подошёл к толстому стеклу, выходящему в коридор с решётками. Люди в клетках оживились, поднимались с мест и стояли, схватившись за прутья. "Сталкер, открой! Выпусти, сталкер! Дай нам отомстить!" Но я не знаю, как. Я зазирался. "Пульт, там кнопки с номерами, номера клеток. Отключи замки." "Вы что, телепаты? Опыты?" Они проводили опыты над нами. Мы сталкеры были. Помоги, открой. Открой, выпусти их. Они не обманут, помогут. Прилетел ещё один далёкий шёпот. Тёмный, тёмный здесь. Оживились шелестящие голоса. Тёмный, ты видишь наши мысли? Помоги. Ты знаешь, мы не лжём. Кабан, выпусти их. Сам ты не выйдешь отсюда. Ну, если злюка поручился за этих опытных, нужно открывать. Я поискал на пульте и нашёл ряд кнопок с номерами от 1 до 12. Потыкал пальцем в каждую. Серия щелчков, и электронные замки разблокировались. Под опытные распахнули двери и ринулись горбой на улицу. Один остановился возле меня. В изодранной робе, местами просвечивает грязное тело, измождённое, блёклое лицо. Большие, на выкате глаза, распухшее темя, скрюченные пальцы на руках. «Кабан!» — проскрепел он и закашлялся. «Кабан!» — опять зашелестел голос в голове. «Трудно говорить. Речевые центры атрофировались. «Спасибо. Мои друзья помогут. С охраной справиться. Сейчас иди. Я с этим. Вспышка радости и удовольствия». он меня таким сделал подопытный повернулся к лежащему в обмороке заведующему и тот выгнувшись дугой заорал молотя руками по полу я ощутил тёмную злобную волну исходящую от человека в изорванной спецовке завлаб принялся бить головой о бетонный пол на губах выступила пена под его затылком начало расплываться тёмное пятно которая с влажным чмоканьем раз за разом опускалась голова учёного. Скривившись от увиденного, вышел из комнаты пульт охраны и, пробравшись к двери, осторожно выглянул на улицу. Там кипела битва. Некоторые из заключённых, видимо, в процессе опытов скатившиеся до уровня звериных инстинктов, нападали на пробежавших охранников и рвали их зубами. Остальные, имеющие способности к контролю, стояли группой в сторонке и били по мозговым центрам. Вот один охранник уже занёсший приклад над головой подопытного, выронил оружие и, упав на колени, схватился руками за голову. Несостоявшаяся жертва, до этого трепавший окровавленный труп, развернулась и, повалив в прыжке охранника на землю, впилась зубами в шею. Да, весело ухо шла по полной. Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить. На свистовое в Ополе берёзка стояла. Я направился к лаборатории, не привлекая особого внимания, без приключений добрался до цели. Проверил фанеру у слишком любопытного лейтенанта, сковернул деактиватор с брони и лёгким шагом направился к воротам. Ого. А там стоял целый комитет по встрече, рыл двадцать, и все с оружием. Многовато. Я сделал крутой поворот на сто восемьдесят градусов и скрылся за углом четвертой лабы. Приключение начало утомлять. Как бы это их оттуда отогнать? Может, диверсию какую-нибудь замутить? О, точно, диверсию. Что бы такое совершить? Может, казарму американскую взорвать? Хм, идея неплохая. Вот со взрывчаткой напряг. Я прокрался к другому углу лабы и выглянул. Из угла вырулил мутант из той и стоит у ёрмы и рычал на меня. Эй, ты что? Я же тебя выпустил. Опешил я, медленно отступая и ещё рукоятку скальпа. Мутант подобрался и прыгнул. Я инстинктивно пригнулся, уходя в сторону и разворачиваясь на пятке в направлении прыжка. Опыт борьбы с прыгучими тварями, в частности со снорками, у меня богатый. Но такого опыта не было у охранника, крадущегося за мной. Именно его и завалил человек-зверь с неприятным хрустом, сломав шейные позвонки охраннику, возомнившему себя опытным чингачгуком. Надо слиться с толпой. Охрана внешнего и внутреннего периметра сто пудов не знают друг друга в лицо досконально. Вот бы броню стянуть с кого-нибудь. Я подошёл поближе к чавкающему мутанту и оценил одежку охранника. Хм, да, штаны ещё куда ни шло, а вот броник и сковерка основательно. Человек-зверь повернул ко мне запачканное кровью лицо и предупреждающе рыкнул. Ничего, ничего. Кушай сам. Угощать не надо, я сыт. Вот аккуратнее бы ты голову ломал. Эх. Мутант отвернулся и опять зачавкал. Придётся другой броник искать. «В казарму бы зайти, так там сразу спалят, значит, здесь надо искать». Долго искать не пришлось, броник сам меня нашел, даже два. Я как раз крался возле дизель-генератора, когда шагнувший из-за пирамиды ящиков охранник упер мне в грудь дула G-36. «Стоп! Стоять! Сам ты стоять!» Передразнил я охранника, ударом руки уводя ствол винтовки вверх. Охранник от неожиданности нажал курок, и оружие бабахнуло возле моего уха. Схватив винтовку двумя руками, я дёрнул приклад на себя, а дулом врезал сыну Африки по зубам. Охранник взвыл и отпустил трофей.